Глава 17. «Надар». «Однако...» — произнес вслух, когда покинул аптеку. Поднял голову к небу, чуть зажмурился от яркого солнца и повторил более озадаченно. «Однако...» В глазах этой девчонки было что-то странное. Вспыхнуло и тут же исчезло. И глаза у нее необыкновенные, как вода золотого моря рано утром на рассвете или на закате дня. Хаос внутри меня откликнулся, Да так явно и буйно, будто я равную по силе встретил. Но она не носила в себе хаос. Никак нет. Тогда что это было? Прошел бы так, будто через меня молния прошла. Тряхнул головой, прогоняя на вождение. Раздвинул грани тени и через тень вернулся в свой дом. Вошел сразу на кухню. Кухарка лепила плюшки, аромат сладкого теста заполнил помещение и приятно щекотал нос и вызывал активное слюноотделение. Тали, в пакете для тебя подарки, пробники от Деливара. Сказал с улыбкой. Поставил пакет на стол, достал средство для носа и улыбнулся, увидев, как засияли глаза женщины. Милорд, это настоящий бесценный подарок! обрадовался кухарка и поспешила сунуть свой любопытный нос в пакет, даже руки не стала вытирать. Я направился к бродяге и весело рассмеялся, когда услышал ее возмущенный крик. Что, средство от поноса? Вы в своем уме? Но, «Ну, мало ли, крикнул из гостиной. Далее промолчала, видимо, другой пробник ей понравился. Забавно, девчонка не лишена чувства юмора. Редкое качество для юной девушки. И что же в ней такого особенного, раз мой хаос отозвался? Да и вообще, сама по себе она весьма интересная особа. Насколько знаю, Арман Гор не допускает до своей аптеки и до своих зелья посторонних людей. А тут молодая девица, до да весьма прямолинейная в разговоре. Опустился на колени возле излюбленного кресла, в котором дремал мой друг и боевой товарищ, Погладил по пушистой шерсти и произнес: "Бро, у меня для тебя лекарство есть, магическое, избавит от насморка и общее состояние улучшит". Кот моргнул, потом широко зевнул, раскрыв зубастую пасть с розовым язычком, вытянул лапы вперед, выпустил когти и со смаком потянулся, встряхнулся и уже осмысленно посмотрел на меня. На уровне чувств и эмоций пришел ответ, что он не очень-то хочет всякие снадобья принимать, хоть и магические, но раз дышу, так будет спокойнее. При чем тут спокойствие? Ты поправишься или тебе нравится пускать сопливые пузыри?» Кот издал утробное недовольное «мяу» и согласился полечиться. Согласно инструкции, средство было универсальным. Лечит насморк любого генеза, убивает вирусы простуды, удаляет аллергены, улучшает общее самочувствие и восстанавливает работу организма. Действует начинает практически сразу». «Для полного излечения нужно капать в нос по три капли в каждую носопырку, еще принимать внутрь с водой. Все это делать нужно три раза в день. Ровно через сутки от болячки и плохого состояния не осталось и следа. Что Шарман? вот и проверим твою гениальность в магии зелья Закапал бродяги капли в нос, потом развел их в стакане с водой и заставил выпить сюда капли». «Для твоего же блага, бро», — упрашивал друга. «Кот не очень-то хотел пить лекарства». Он фыркал, отворачивал голову, упирался лапами мне в руки и стакан, опускал когти, рычал. Капли оказались очень горькими на вкус, и коту не нравилось. «Все, что полезное, всегда невкусное». Кот одарил меня таким многозначительным и обиженным взглядом, будто я только что предал его. Я вздохнул и развел руками. «Я ведь просил тебя не лезть в бой, бро. Я просил тебя просто ждать», — проворчал я. «Ты сам полез в драку. Вымок весь и заболел. А раз заболел, то надо лечиться. И вообще, малыш». «Ты уже не такой уж и малыш. Пора я о возрасте вспомнить. Уже нужно беречься, бро». Кот прикрыл мордочку лапкой. Сверху еще и хвост пушистый положил. Все, он обиделся. «Я не в осуждении это говорю». Поспешил исправить ошибку. «Ты не представляешь, как я ценю твою помощь, отвагу и нашу с тобой дружбу». «Бродяга, послушай, я просто не хочу... Точнее, я боюсь тебя потерять, малыш. Ты сам знаешь, что стал более хрупким и уязвимым. К тебе уже обычная простуда цепляется на раз-два». Кот поднял мордочку и посмотрел на меня проникновенно, глядел в самую душу своими бездонными глазами. По нашей с ним связи пришла волна безграничной любви и верности. «Если с тобой что случится, я себе этого не прощу, малыш!» Проговорил грустный, потрепал кота за ушком. Он вздохнул, дернул усами и мысленно дал мне понять, что все понял, что впредь будет более осторожным и без надобности рисковать собой не станет. «Спасибо!» Поблагодарил его и снова погладил. «Отдыхай и выздоравливай, малыш». К сказать шмыгать носом, бродяга перестал. Полагаю, средство работает. Кот мягко ткнулся лбом мне в ладонь, потом свернулся в клубок и заснул. Пока друг спит и поправляется, от Тали готовит вкусность решил добыть сведения о милой девушке Лии. «Я на часик-другой уйду», — предупредил кухарку. «Присмотри за бродягой». «Не переживайте, милорд, вашего котика в обиду не дам». Таля помялась и сказала «За крем спасибо, а вот за средства от поноса». Она насупилась, потом хмыкнула и заявила. «Оставлю у вас, а то вдруг когда пригодится». «Если пригодится, то я буду знать, что виной тому твоя стрепня тали». Сказала немного речи нужного. Кухарка сначала побледнела, потом пошла красными пятнами и выпалила. «Да как вы могли подумать? Вы столько лет едите, все, что я готовлю, никогда не было». Я поднял руки, призывая ее замолчать. «Это была шутка, не очень удачная, но шутка, прости». Она поджала губы и отвернулась. Вернулась к плюшкам. надеясь не подсыплет слабительного в самом-то деле. Вернулся в тот самый городишко, где работала очаровательная Лия. В любом городе можно выведать нужное, узнать последние сплетни или навести справки, лишь посетив таверну. Несмотря на приближающийся обед, место и таверна была уже битком. Сновали подавальщица между столиками, суетился за стойкой бармен. Опустился на стол за одним единственным свободным столиком в темном углу. Место отличное, чтобы сначала понаблюдать. Подавальщица уже тут, как тут. «Что желаете, гость?» Начала она, но потом умолкла, когда прошла с цепки взглядом по моей одежде. Расплылась сияющая сияющей улыбки и пропела жизнерадостно. «Что желаете, милорд? В нашем меню найдется абсолютно все. Даже есть что погорячее». И кокетливо губу закусила, глазки томными сделала. «Будь это заведение другого типа, уже и платье бы с себя сбросила. Подобное поведение хоть и надоело, но было привычнее, чем поведение помощницы Зильевара. Лия не строила мне глазки, не предлагала, чтоб горячее. «Ха!» Она предложила средство от поноса. Я улыбнулся своим мыслям, но девушка решила, что это я клюнул на ее прелести. «Прелестная нимфа, как твое имя? И местная ли ты?» Поинтересовался у нее. Девушка кокетливо рассмеялась, радуясь комплименту, и кивнула со словами. «Зовут меня Анна, милорд?» «Да, я местная. Как родилась в этом захолустье, так и живу тут. Но, надеюсь, однажды смогу выбраться из плена маленького искусственного городка». Она медленно провела пальчиками по грубой поверхности стола. «Так э, чего желаете? Есть похлебка, но не рекомендую». Пересолил ее наш повар. «А вот мясной рагу великолепный. «Сделай мне кофе со сливками, Анна, и принеси какой-нибудь неприторный десерт». «Сделал заказ. И для себя тоже принеси чего-нибудь, чай, кофе, любой десерт» составишь компанию? Я угощаю». Ее глаза засияли радостью. Она расплылась в широченной улыбке, поклонилась и протараторила, что с удовольствием посидит со мной. Анна убежала выполнять заказ, на ходу бросила бармену и другим подавальщикам, чтобы они взяли ее столики. Она их возмущение рявкнула, что у нее сейчас очень важный клиент. Девушка оказалась словоохотливой, выложила все последние сплетни города. Между предложениями успевала отправить в рот ложку с пирожным, запить салаты с чаем и продолжить рассказывать. Я узнал, что жена молочного фермера приспала чуть ли не со всей мужской частью города, а он, бедолаг живет в святом неведении и даже не подозревает, что давно и прочный рогат. Рассказала Анне о дрязгах соседей, кто и сколько не поделил земли у забора». Много всего рассказывал, совершенно для меня бесполезного. Я уже собирался извиниться, сослаться на срочные дела, о которых забыл. и внезапно вспомнил, как вдруг девушка произнесла одну любопытную вещь. Но все притихли пока, охотники в городе. Не хочется привлекать внимание этих псов, а то еще под горячую руку попадешь. Вот как уберутся прочь, так снова все на свои места встанет. Никто даже не знает, где они притаились. То появляются, как из-под земли, то встают, будто мертвецы, то исчезают, как призраки, поутру». Я нахмурился и с живым интересом приспросил: Охотники, в этом городе, в Салте? Анна, ты уверена? Она удивленно моргнула и одарила мне страшным взглядом, будто я произнес слух нечто запрещенное, тайну, о которой нужно молчать. Девушка склонилась в мою сторону, ее объемный бюст полностью лег на стол. А вы их разве не знаете? Прошептала она заговорщическим тоном. «Поговаривают, что в нашем городе была проездом некая баронесса Лидия Раджески. Преступница. Она жестоко убила своего жениха, а потом сбежала с любовником. Так говорят. Ее отец награду объявил. Тот, кто найдет баронессу ее любовника, обогатится. Даже охотников нанял. Но только никто не видел ее тут. Она не останавливалась ни в одной местной гостинице и ни у кого комнату не снимала. Ни одна, ни с любовником. Нет тут баронесса. Если бы была, я первой, я бы написала ее отцу или охотникам ее сдала». Я сложил руки на груди и задумался. Раджески. Заучный был знаком с бароном Джонатаном раджески Сильный стихийный водный маг. К сожалению, его больше нет. По официальной версии, он упал с лошади и свернул себе шею. Мало в это верится. Уверен, что история совсем другая. У Джонатана была дочь Лидия. Когда-то кто-то из придворных вскользь упоминал эту историю и тепло отзывался о Лидии Роджеске. Отец, который разыскивает, я так понимаю, это отчим. Любовник «У благородной девушки? Убила жениха? Что-то от этой истории дурно попахивает. Нужно бы наведаться главному охотнику и узнать подробности. И кто сейчас глава семьи Раджески? Что он за тип?» «Я не был в курсе этих событий», — произнес Хмуро. Но тут же холодно улыбнулся и с сарказмом сказал. «Приятно поговорить с девушкой, которая все обо всех знает. Ты просто находка, Анна». Девушка, скрытого подтекста, не поняла и приняла мои слова за комплимент. Она смущенно улыбнулась и кокетливо поправила локон и сказала. «А я еще не все вам рассказала, милорд. Вспомнила, что у нашего зелевара господина Армана Гор ученица появилась такая иностранная, в лес не в сезон ходит, а потом бежит оттуда с криками, как бы колдовство запрещенное не творила. Ее бы охотники проверили на всякий случай». «Вот тут я напрягся и ощутил, как встрепенулся мой хаос». Ученица у Зеливара сделал заинтересованное и удивлённое лицо. Не знал, что Арман решил взять ученицу. Анна пожала плечами и сделала большой глоток чая, потом проговорила. «Так весь город не сразу узнал, что он пришел с учеников на учениц? Поговаривают, что она дольше всех держится. Обычно как было, парниша, которого Зеливар взял учить, через неделю-другую сверкал пятками, унося отсюда ноги. Да подальше». Она рассмеялась над своими словами и продолжила. «А кто-то его вовсе пропал. Так говорят. Но господин Угоров все это белыми нитками. Не прикопаться. Даже если кто-то что-то знает, все равно будет молчать». Она изобразила, что закрывает рот ключом и выбрасывает его. Только забыла, что я сама должна была молчать. Глупая девица. Она снова перешла на заговорческий шепот. «Вот кто в своем уме станет закладывать местного гения? Никто. Связи у Зелевара по боли будет». Даже у императора столько знакомых нет, как у нашего господина Гора. И он всем нужный по и мази, любую хворь вылечит. А уж красоту как навозят. Вот лично я сейчас каплю на его крем по удалению волос. Говорят, это чудо, не крем. Дальше Анна рассказывала, какие средства хотела бы приобрести у Армана. Ее голос стал слишком мечтательным. Я отвлекся от ее болтовни, вновь задумался. Девушка представилась именем Лия. Лия, Лидия. И возраст подходящий. Нужно бы проверить догадку. Но сначала стоит поговорить с охотниками. «Анна, с тобой было интересно беседовать. Благодарю, красавица». Она тут же опечалилась, надолго капризной губки. Неужели рассчитывала на большее? Достал из кармана два золотых и положил в центр стола. Прижал монеты пальцами и сурово взглянул на девушку. От моего взгляда Анна вздрогнула и вжала голову в плечи. «Денег, что я оставляю, хватит не только на часть невкусным пирожным» но и на крем с от Армана Гора, о которых она мечтает. Даже приличная сдача останется. Порадуй себя средствами для красоты, только у меня будет большая просьба. Добавил голос льда и произнес приказным тоном. Не болтай больше ни с кем об Армане и его учениках, в том числе про ученицу молчи, тебе понятно? Девушка часто закивала. Тогда я убрал руку от золота и одарил девушку ледяной улыбкой. Она голко сглотнула, но руку за монетами протянула и забрала их. Пробормотала благодарность, но я уже забыл о ее существовании. Покинул эту забегаловку. Отправился в сторону рынка и свистнул пробегающего мимо мальчишку в драных штанах и рубахе, на которой заплата на заплате. Ноги босые, на голове вихры в разные стороны торчат. «Чего надо?» Хмуро и нехотя поинтересовался пацан. В моей руке блеснула серебряная монета. Глаза у пацана сразу заблестели. Он весь подобрался. Я подбросил монету и спросил. «Заработать хочешь?» «Что делать надо?» Тон у него был наглый, глаз острый. Он уж оценил мою одежду, обувь. Уверен, уже знает, в каких карманах у меня золото. «Покажи, где остановились охотники», — попросил обудрыша. «Откуда мне знать-то?» — хмыкнул мальчишка. «Сам не знаешь, так твои друзья могут узнать», — усмехнулся я. «Но я и в тебе не сомневаюсь. Знаешь ведь». «Две монеты тогда!» Нагло потребовал пацан и широко улыбнулся, демонстрируя щербатый рот. «Дам три, если расскажешь, когда они прибыли, что вынюхивали и так далее». «Дядя, такая информация дорого стоит. Золотой гони или в бездну хауса вали». «А тебе наглостью не занимать. Сначала выкладывай, что знаешь, а я оценю информацию. Может, она не стоит даже меди, а ты золото просишь». Он шмыгнул носом, покривился, явно боролся сам с собой, Хотел понаглеть, но напоролся на мой взгляд. Вздохнул и махнул рукой, призывая следовать за ним. «Только не отставай, дядя!» И понесся вперед, как маленький ураган.